Открыватель талантов. Если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что Ричард Брэнсон не имеет специального образования. Он 3жды провалил экзамен по математике. Брэнсон даже не знает, как запускается операционная система. Что касается маркетинга и рекламы, то к этому у него врождённые способности. Он мало интересуется теорией вопроса, предпочитая идти своим путём. Лучше всего Я умею находить людей и давать им возможность работать, говорит Бренсон. Штат компании Virgin это не просто наёмные сотрудники. Они не пешки в гигантской шахматной игре. Эти люди имеют собственные права. Конец цитаты. Бренсон умеет окружать себя талантливыми людьми и создавать творческую атмосферу. С годами репутация Бренсона доказала эффективность подобного метода подбора персонала. Большинство наиболее способных менеджеров компании Virgin пришли к Бренсону привлечённые тем, что они видели и слышали о его методах управления делами. Его огромный вклад в бизнес заключался в том, что он, как магнит, притягивает талантливых людей, узнаёт их и оценивает по достоинству. Таким же образом он строит и свой бизнес. Бренсон проводит много времени, рассматривая сотни деловых предложений от других компаний. Хорошими перспективами обладают те компании и фирмы, которые имеют уже сложившийся рынок и соответствуют авантюрному стилю компании Virgin, а также компании, имеющие команду способных менеджеров. Некоторые фирмы Вержен подчас не имели успеха, потому что у Бренсона была какая-либо прекрасная идея, но он не мог найти менеджера для её осуществления. Самые лучшие деловые предложения поступают от менеджеров, которые сами хотят исполнять их. У Бренсона лучше получается разглядеть талант, пришедший к нему, чем выискивать его на стороне. Мастер напора. Ещё одна существенная черта Бренсона как руководителя заключается в умении создавать творческую атмосферу. Сумасшедший дом. Вот как один посетитель характеризовал производственные совещания фирмы. Все бегают кругами и создают невероятный шум. А так описывается ещё один из рабочих дней в компании Virgin. В кухне над офисом Ричарда Бренсона скопление грязных тарелок. На полу какие-то фотографии. По всему офису бегают люди, везде на столах оставлены кружки. Совсем не похоже на корпоративный штаб-квартиры современных компаний. И в центре всего этого напористый Ричард Брэнсон, обычно говорящий по телефону, очаровательный, манящий, мягко убеждающий, кричащий или любым другим путём старающийся заставить других работать на благо компании Virgin. Конец цитаты. Подобно директору Marx Brothers Film, Брэнсон является мастером напора. У него есть способность превращать хаос в порядок. По его собственному мнению, он даёт возможность менеджерам компании Virgin принимать собственные решения, и весьма редко интересуется текущими делами. Глава каждой фирмы, входящей в компанию, имеет почти абсолютную власть. Если я вношу какое-либо предложение, он может послать меня к чёрту, говорит Бренсон. Однако в противоположность заявлениям Бренсона, один из прежних сотрудников Virgin, топ-менеджер компании, говорит: Все сидят там, как послушные собачонки, склонив голову и поворачивают их лишь туда, куда посмотрит Бренсон. Никто из менеджеров не посмеет пойти в туалет, не спросив сначала у него разрешения. Конец цитаты. Подобные другие обвинения подчас действительно предъявляются Бренсону, но трудно представить себе, каким образом такой беспорядок мог бы управляться одним человеком. Большинство диктаторов выстраивают жёсткие структуры, чтобы держать людей в строю, а империя Бренсона Это воплощённый хаос. Бренсон пророк. Бренсона порой называют пророком или даже гуру. Хиппи-капиталист стал провидцем бизнеса, чьи опыты и принципы деятельности преподают современному деловому миру уроки поведения в условиях глобальных перемен, говорит один комментатор. Дитя революционных 60-х, Бренсон является собой синтез достоинств юнного революционера и современного бизнесмена. Так или иначе, его достоинство и стиль поведения опровергают сомнения относительно морали современного капитализма. Хотя Бренсон обладает невероятным чувством юмора, он не всегда дипломатичен и может даже обидеть человека. При обсуждении производственных вопросов типичным ответом для Бренсона является ссылка на многогранность вопроса или на то, что у него нет верного или неверного ответа. Что в действительности хорошо умеет делать Бренсон, так это подобно пирату смотреть одним глазом с мачты в подзорную трубу на горизонт, отыскивая нагруженные сокровищами корабли. Другой глаз он использует, чтобы вести неусыпное наблюдение за тем, что происходит в его империи под названием Virgin. Один из уроков, которые даёт нам Бренсон, это не останавливаться на грандиозных идеях и проектах, а двигаться дальше. Его незаурядной способностью является умение поддерживать тесные отношения с потребителями и сотрудниками и умение использовать эту способность для того, чтобы отыскать новые возможности и увидеть перспективы развития. Что касается его философии и идеи улучшить мир, трудно отделить их от его инстинктивных предчувствий, которые воодушевляют сотрудников и дают им мотивацию для работы. Другими словами, не спрашивайте у Бренсона ответа Просто идите туда, куда поведёт вас его интуиция. Кошки лучше, чем овцы. Не ожидая, что работники будут слепо идти за ним, Бренсон полагается на свою способность использовать лучшие качества личности, создавая в своей компании атмосферу конкуренции. Это всё равно что собирать кошек в стаю. Значительно труднее, но и гораздо интереснее. Уроки для руководителей здесь заключаются в следующем. Первое. Руководите заднее высидение. Одна из характерных черт управления по Бренсону знание того, когда необходимо позволить сотрудникам идти по собственному пути. Второе работайте как катализатор. Бренсон является катализатором, который преобразует потенциальную энергию проекта или идеи в кинетическую энергию работников. Третье окружайте себя талантливыми людьми. Бренсон обладает способностью окружать себя талантливыми людьми и создаёт творческую атмосферу. Четвёртое. Не нужно жёстких структур. Бренсон мастер напора и управления хаосом. И наконец, пятое постоянно ищите новые возможности. Бренсон обладает способностью контактировать как с потребителями компании Virgin, так и её сотрудниками, используя добытые при этом знания для поиска новых возможностей в бизнесе.